Нова облачилась в морской костюм и нанялась на голландский парусник, который должен был отправиться в Вест-Индию. По пути корабль был захвачен английскими пиратами, так как в корабельных бумагах Мэри числилась англичанином, и её, как мнимого моряка, оставили на борту для усиления команды. Благодаря своей храбрости она скоро стала уважаемым членом пиратской команды. Когда пираты услышали о прокламации короля, обещавшей амнистию, было решено отправиться на остров Нью-Провиденс и просить губернатора Роджерса об амнистии, освобождение от наказания. Однако, как и многим другим пиратам, Мэри было трудно добывать свой хлеб на острове мирными занятиями. Поэтому, как только Роджерс стал оснащать каперские корабли для борьбы с испанцами, она нанялась на один из них. Мэри была в числе первых среди тех, кто примкнул к мятежу Рэккама и вновь обратился к пиратству. Вот как случилось, что на борту дракона находились две женщины. А когда Мэри влюбилась в штурмана одного из захваченных у голландцев кораблей, то на пиратском судне были уже две любящие пары. Говорят, что поскольку принадлежность пирата к прекрасному полу скрыть не удалось, среди команды велись большие споры из-за обеих женщин. Два спровоцирована ссора, и один из пиратов вызвал на дуэль возлюбленного Мэри. Как только Мэри узнала об этом, она намеренно оскорбила зачинщика так сильно, что тот был вынужден вначале драться с нею. В садленном поединке Мэри убила своего противника и тем избавила своего дружка от необходимости принимать участие в дуэли, которая должна была произойти на два часа позже. После многочисленных успехов Реккам завершил свою пиратскую карьеру захватом крупного испанского военного корабля. По имеющимся сведениям, пираты, отмечавшие успех этой последней операции попойкой, продолжавшейся целый день, были застигнуты врасплох английским военным кораблём. И сам Реккам, и его команда были так пьяны, что почти без сопротивления оказались в руках англичан. Обид дамы сопротивлялись до последней возможности и даже стреляли в своих убегавших товарищей. Однако в конце концов были схвачены и они. Спустя 14 дней, 16 ноября 1720 года, в городе Сантьяго-де-Лавега на Ямайке состоялся судебный процесс. Редкомы почти всех членов его команды приговорили к смертной казни. Очевидно, мэри тоже освободили бы Так как судьи поверили её заявлению, будто она ненавидит пиратскую жизнь, однако вскоре после этого выяснилось, что она в действительности думает. На вопрос о том, что она собственно находит в этом ремесле, занимаясь которым она не только постоянно рискует жизнью, но и попав в плен, святит позорную смерть, ныря ответила: "Я не боюсь смерти или виселицы. Если бы пиратам мне грозила петля, Все трусливые подонки в этом мире, которые сейчас обманывают на берегу вдов и сирот, примкнули бы к пиратам и стали бы безнаказанно грабить. Тогда честный пиратский промысел перестал бы скоро существовать. Перед приведением приговора в исполнении судья спросил осужденных, нет ли у них причин для отсрочки казни. Анна и Мэри заявили, что обе они готовятся стать матерями. Врач подтвердил их показания, и исполнение приговора было отложено. Мэри Рид вскоре тяжело заболела и умерла в тюрьме, так и не успев стать матерью Анны. В 1721 году уже не было в тюрьме. По всей вероятности, она родила ребёнка от впоследствии отцу Анны. Удалось добиться её освобождения. Глава 22. Корабли, тактика и статут знаменитых английских пиратов. Одним из самых удачливых английских пиратов был Бартоломею Робертс. За время своей пиратской деятельности, которая продолжалась только 3 года, с 1719 по 1722 год, он захватил несколько соток кораблей. И почти все без больших кровопролитий.